Полигон Центра геофизических прогнозов и инструментальных наблюдений за окружающей средой при Минобороны России располагается в живописном уголке Подмосковья. Рядом лесок, водохранилище с удивительно чистой водой, небольшой лужок и ни одной человеческой души на километр кругом. А что вы хотите? Охраняемая зона – Хорошо здесь, наверное, бывает уединиться и позаниматься судьбами планеты, вдали от планетарной суеты. Пусть вас не смущают громкие названия. Главное здание центра – снятый с колес строительный вагончик, тот, что сами строители называют «бытовка». В вагончике куча аппаратуры, кругом циферблаты, датчики, какие-то самописцы, Дрожа выводят замысловатые кривые, смысл которых простому смертному постичь не дано. Несмотря на затрапезный внешний вид, в вагончике довольно уютно. Обшитые вагонкой стены, занавески на окнах. В углу стоит письменный стол с компьютером, за которым сидит руководитель центра, академик Игорь Николаевич Яницкий. Когда в конце 50-х годов Молодой ученый-геофизик Игорь Яницкий занялся проблемами поиска гелиевых аномалий, он и представить себе не мог, к каким результатам придет спустя каких-нибудь три десятилетия. Родина заставила молодого ученого искать эти месторождения. Яницкий на родину не в обиде и где-то даже понимает ее, В Стране срочно нужно было отыскать как можно больше урановых месторождений для того, чтобы сковать себе ядерный щит. Считалось, что крупные месторождения гелия должны сопутствовать большим скоплениям урановой породы. Вот тогда-то группа ученых, в которую входила я, заметила интересную особенность. Оказывается, места выхода гелия почти всегда совпадали с крупными аномалиями, а, проще говоря, с разломами земной коры. В 1969 году эта связь была Госкомитетом по делам изобретений и открытий, зарегистрирована в качестве научного открытия номер 68. Я вам сейчас скажу одну важную вещь, только вы не удивляйтесь. Дело в том, что гелий есть не что иное, как продукт, «Дыхание Земли». Угу. В середине 80-х годов наука научилась регистрировать микроизменения силы земного тяготения. Как так? Мы же по физике проходили. Разве силы тяжести не постоянно? В том-то и весь фокус, что нет. Она постоянно колеблется туда-сюда, это было подтверждено еще нашим Бороздичем совместно с ведущим гравиметристом СССР Арфием Файтельсоном. Кстати, с такими гравитационными аномалиями часто сталкиваются летчики. Только когда самолет летит высоко, они воспринимают их просто как воздушные ямы. Такая аномалия довольно часто является причиной гибели самолетов. Машины взлетают и попадают в гравитационную ловушку. Если запас высоты недостаточный, то результатом становится катастрофа. Наверное, это ужасно – пасть жертвой колебаний силы тяжести. Так вот, в середине 80-х лаборатории гелиометрических исследований ВИМСа был проведен цикл экспериментов. Они показали, что интенсивность потока гелия из глубоких горизонтов Земли совпадает с вариациями силы тяжести. А потом мы с единомышленниками открыли, что причиной землетрясения является самый настоящий взрыв. Этот вывод подтверждался землетрясениями в Сан-Франциско, Калифорнии и в Кобе. Не было никаких предзнаменований, и вдруг как шарахнет натуральный взрыв. Какой еще взрыв? Понимаете, в центре Земли идет постоянная ядерная реакция. Одним из продуктов этого процесса является тот самый гелий. Он вырабатывается в поистине фантастических масштабах и скапливается в верхних слоях земной коры. При определенных условиях, таких как высокое давление и высокая же температура, он вступает во взаимодействие с окружающими его минералами и превращается в мощнейшую взрывчатку, в миллионы раз более мощную, чем известный сейчас всем гексоген, Хорошо, что об этом не знают террористы. Кстати, наша родная Москва тоже стоит на гелиевой подушке, Давление газа в которой 5 бар. Это очень много. В таком состоянии гелий может находиться довольно долго, пока не сработает некий детонатор, природа которого, скорее всего, связана с гравитационным ударом, то есть с резким скачком силы тяжести причины которого до сих пор не изучены. А вот тут мы подходим к самому главному – как спрогнозировать катастрофу. Мы предлагаем провести детальный анализ метеорологических карт, на основе которого вполне можно найти места наибольшей опасности. Это места, где чаще всего рождаются циклоны и антициклоны. Таких мест немного – и уже на них необходимо наладить полномасштабный мониторинг состояния атмосферы и земной коры. Нестабильная атмосфера, частые перепады давления, частые гравитационные удары. Следовательно, рано или поздно здесь произойдет катастрофа. Так, кстати, было и с Чернобылем. Место сейсмически спокойное в обычном понимании – Но когда мы проверили карту зарождения в этом месте циклонов и антициклонов, то просто пришли в ужас. И сейчас я с полным на то основание могу сказать, что причиной Чернобыльской аварии было локальное землетрясение, которое произошло под станцией. Официальные власти в курсе вашей версии? Еще в 1980 году нам поручили проверку размещения площадок для атомных электростанций относительно активных геодинамических структур. К этому времени мы уже начали работы по изучению причин крупных техногенных катастроф. Первый из изученных аварий был прорыв 14 сентября 1983 года дамбы рассоло-хранилища, Когда более 4 миллионов кубометров жгучего рассола уничтожили практически всю флору и фауну Днестра. Рассоло-хранилище? Там что, огурцы хранили? Там не огурцы были, а насыщенные растворы калиевых солей для приготовления удобрений. Так вот, оказалось, что в момент аварии в этом месте произошел. Геодинамический процесс. Дальнейшие исследования действительно выявили в основании дамбы наличие активного разлома с вертикальным полутораметровым смещением. Далее последовала расшифровка причин обрушения купола высоковольтного испытательного стенда в Истре, взрыва газа во время прохождения двух поездов под Уфой, нескольких авиационных катастроф, столкновение сухогруза «Иван Васин» с лайнером «Адмирал Нахимов», крупной железнодорожной аварии у станции «Балагое». И у всех этих катастроф был однозначно установлен образ геодинамического процесса. Дирижером всех этих событий является Земля. Я тут почитал ваши мрачные прогнозы. Неужели ничего нельзя сделать? Почему нельзя? Делать можно и должно. Другой вопрос – что делать? И тут нам совет дают древние цивилизации. Люди знали, что надо делать для того, чтобы земля не тряслась уже тысячи лет назад. Тогда люди прекрасно знали, что земля – Это живой организм. В каком смысле? В самом прямом. Одним из основных божеств в любой языческой иерархии всегда был бог или богиня Земли Гея. Думаю, человечество знало о жизненной сущности Земли от некой древней сверхцивилизации. Она существовала много тысяч лет назад. Видимо, эта цивилизация – достигла более высокого технического уровня, чем тот, которым мы владеем сейчас. Однако в силу каких-то причин Земля практически полностью ее уничтожила. Остались лишь какие-то осколки. Атланты, что ли? Не знаю. Я не историк и не археолог. Я физик и оперирую только фактами. Я знаю только, что многие тысячелетия назад на Земле существовала некая сверхразвитая цивилизация, которую Земля уничтожила практически за одно мгновение. Раскопки последних десятилетий открыли людям холодные захоронения крупных животных. Вмерзшие в грунт тела сохранились так хорошо, что за многие тысячи лет их мясо даже не потеряло вкусовых качеств. Такая хорошая заморозка говорит о том, что процесс замерзания происходил мгновенно и навсегда, иначе мясо было бы, по крайней мере, несъедобным. На этот счет версий много. Есть идея, что это просто астероид упал. Полагаете? Хм. Нет, вряд ли. Слишком уж велика сила катаклизмов. Антарктида за считанные дни переместилась из околоэкваториальной зоны в зону полярную. Но это же ужасно! А вы как думали? Человечество само виновато в своих бедах. Оно постоянно идет на конфликт с Землей. Оно терроризирует нашу уникальную планету. Оно старается загнать свободолюбивую гею в свои силки и превратить ее в рабыню. И что остается делать Земле? Защищаться. Защищаться всеми доступными средствами. А средств у нее более чем достаточно. Поверьте мне, как геофизику. И землетрясения, наводнения, извержения вулканов – это не что иное, как попытка Земли установить контроль над деятельностью человека? Естественно, Кстати, о том, что Земля живая, не я первый говорю. Вы можете вспомнить хотя бы академика Вернадского. А в 1972 году гипотезу о том, что наша планета является высокоорганизованным живым существом, высказал британский геолог и химик Джеймс Лавлок. Роль сердца по гипотезе. Выполняет раскаленное земное ядро, желудка, океаны, скелета, твердые горные породы, легких, рыхлая почва, а вулканы, столь досаждающие людям, в миг превратились в вены, по которым как кровь снует лава. Жалко только для мозга места не нашлось. Почему не нашлось? Есть и мозг, есть и память, и еще много чего. Но ног и рук-то она не имеет. А ей руки и ноги не нужны, потому что земля – это кристалл. Об этом в своих работах говорит Галина Белявская. На этом основывается концепция Игоря Копылова и так далее. Причем это не простой кристалл, а вложенный верхний его слой – находится в ионосфере. И в этом верхнем слое вполне может быть сформирована некая область памяти, информация, в которой записывается в голографической форме. В свою очередь, внутренний кристалл служит центром мыслительной деятельности. Сравните с современными компьютерами, ведь в основу их деятельности тоже положены построенные на кристаллах процессоры, А теперь сравните размеры процессора и Земли. Насколько Земля больше? Но если Земля живая, то как она выполняет свои жизненные функции? Живые организмы кушают и все остальное? Земля несравненно более высокоразвитый организм, чем человек. И все, что она делает, она делает на более высоком уровне чем человек. Микробы работают на молекулярном уровне, люди — на вещественном, а Земля, для которой человек примерно то же, что и для человека микроб, на энергетическом уровне. Основным продуктом этой большой работы Земли она эти продукты создает посредством трансмутации из энергии. Является вещество, но больше всего Землей, производится воды. И стоит из-за воды такой огород городить. Стоит, чтоб хватало для всемирных потопов, которые в истории Земли были неоднократно. Мы еще долго сидели, как два микроба на теле Земли в строительной бытовке на охраняемой территории, осторожно пили кипяченую воду с сухариками Вместе рассматривали полученные из самописцев кривые, разглядывали на свет похожие на рентгеновские снимки фотографии Земли из космоса. «Скажите правду, профессор, сколько нам еще осталось?» «Чего не знаю, того не знаю, молодой человек», улыбаясь, разводил ручками первый. «Одно могу сказать точно». Все зависит от нас с вами. То есть не конкретно от меня и вас, но от всего человечества. Научимся жить нормально. Перестанем засорять родную планету. Перестанем оскорблять ее всякими мерзостями, мусором и порнографией. Будем жить сколько захотим. Ну ладно, мусор, но порнография этой земле чем мешает? Все очень просто. Голое тело в энергоинформационном поле в порядке самозащиты образует мощную энергетическую ауру, имеющую отрицательный знак. Это нормальная реакция тела, чтобы его не трогали. Эта реакция индуцируется на всех, кому это тело попадает на глаза. Вы представляете, Каким выбросом отрицательной энергии сопровождается, например, показ по телевидению фильма эротического содержания? Вы даже представить себе не можете, как все это оскорбляет Землю, портит то, с чем она работает, глобальную энергетику. Так что первым делом надо учиться правильно жить. А как правильно Вот, говорят, в Швеции вымирание нации удалось остановить именно тем, что по телевизору стали вечером эту самую эротику показывать. Это частное решение локальной проблемы. Учиться жить надо в глобальном масштабе, а не научимся, то есть будем как свиньи на именинах, так земля и терпеть нас долго не станет». Знаете, как раньше в деревенских избах тараканов замораживали? Так и нас поморозят, или утопят, или сожгут. Возвращался я домой темной-темной ночью. Чтобы не было страшно идти по этой земле и думать о глобальном, Жевал шоколадный батончик, который купил исключительно для того, чтобы поддержать жизнедеятельность моего организма. Когда батончик был съеден полностью, и от него осталась одна обертка, я уже хотел было бросить ее под колесо, проезжавшего мимо трамвая, но вовремя спохватился. А вдруг это будет последней каплей? Ведь смоет нас всех, ей-богу! Я не лег сразу спать, а решил на сон грядущий почитать доклад Яницкого, О ближайших планах и перспективах нашей цивилизации после того, как возможный катаклизм все-таки случится. Скажу сразу. Классический апокалипсис по сравнению с этим трудом проигрывает. Примерно через месяц после начала катастрофы вода из Атлантики начнет через панамский перешеек переливаться в Тихий океан, а через Гибралтар в Средиземное море и дальше по Суэцкому каналу в Красное море, через Израиль в Акапский залив, через Анталию в Персидский залив, через Босфоры-Дарданеллы в Черное море. В первый день катастрофы уровень воды в гавани Нью-Йорка поднимется на 75 метров. Появятся сильные приливные волны, цунами. Движением земной коры будут разорваны донные нефтепроводы, и сотни тонн горящей нефти обрушатся на океанские побережья. Созданные внезапным приливом инерциальные цунами разрушат Копенгаген. Уровень воды в Балтийском море поднимется настолько, что оно начнет перетекать в Атлантический океан. Архангельск будет уничтожен сразу и полностью. Япония, Австралия и Южная Америка начнут стремительно перемещаться к северу. За следующие полтора месяца литосферной катастрофы Антарктида окончательно перекочует в экваториальные воды, а Африка займет ее место за Южным полярным кругом. И, наконец, примерно через год после начала нового потопа все остановится. Возможно, какие-то разрозненные остатки человеческой цивилизации и выживут в этой катастрофе, но они будут крайне малочисленны и разрознены. Это, конечно, всего лишь один из вариантов, причем не самый страшный, того, что может ждать нас в недалеком будущем, но вариант вполне реальный. Поверьте, у Земли хватит сил одним махом расправиться с мешающим человечеством. Испания станет островом, от Великобритании останется лишь кучка скалистых островков. В на экваторе Европе установится ужасающий смертельный зной, а уцелевшие жители Китая, наоборот, будут страдать от холода и, скорее всего, попросту вымерзнут с непривычки. Вода зальет Прибалтику, Белоруссию, Украину, Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Азербайджан, европейскую часть России. Восточноевропейская равнина будет затоплена до самого Урала. К исходу третьего месяца начнется период сверхактивной вулканической деятельности. Еще через месяц Кейптаун пересечет Южный Полярный Круг. К исходу пятого месяца Гренландия окажется на уровне экватора, а Африка подберется почти вплотную к Южному полюсу.